Аудиопортал Олега Кейнза представляет Марк Калашников «Трансформа» Книга 5. Разлом Книга начитана с разрешения автора специально для подписчиков аудиопортала Олега Кейнза ВКонтакте. Глава первая. Искажённое будущее. Тагус – город-крепость, раскинувшийся на высоком холме и ощетинившийся многометровыми стенами. Поначалу он казался далеко не самым удачным плодом фантазии создателей этого мира. Слишком тесный, слишком унылый. Много. Этих слишком, отбивавших у большинства вечных всякое желание оставаться надолго в подобном месте. Тянулись в Тагус в основном фортификаторы, архитекторы, каменщики и иже с ними. Так сказать, профессия обязывала хоть одним глазком взглянуть на по-своему достопримечательный городок. А заодно пообщаться с наставниками, их тут немало обитало. Впрочем, так было раньше. За последние четыре года люди сильно изменились стали больше ценить безопасность и те самые высокие стены. За довольно короткий срок захолустный городишко не просто оброс многоэтажными домами, но и обзавёлся огромным предместьем, тянущимся не на один километр. Деревенские не раз поднимали тему присоединения к городу путём банального присобачивания стен. Но управленцы попросту отметали любые попытки захломить территорию вокруг холма на расстояние полета стрелы. Тем не менее, деревенские продолжали селиться, словно одно только присутствие столь защищенного соседа могло от чего-то их защитить. «Никогда к этому не привыкну», поюжившись, Сурья сильнее прижалась к моему плечу. «Мы справимся». Слова получились сухими, без намека на уверенность, но девушка все равно кивнула в ответ и попыталась улыбнуться так и не решившись нарушить этот своеобразный ритуал. Пусть иными фразами, но мы начинали этот разговор множество раз. Сурия пыталась подвести меня к правильному ответу, подсказать нужные слова. Но ни вчера, ни сегодня, и, скорее всего, завтра, я не смогу по-настоящему её подбодрить и сказать, что всё хорошо. Хотел бы, но пока за стенами Тагуса они, я просто не могу солгать. Люди и нелюди, богатые и бедные, слабые и сильные, местные и вечные, все они там внутри незамирающего черного моря бесчисленных насекомых. В те редкие моменты, когда по живому потоку шла рябь, можно было разглядеть их жертв. Бледная кожа, вздувшиеся вены, белесые глаза и лезущие из язв насекомые. На первый взгляд ничего удивительного по меркам тел лура, конечно. Если поискать Наверняка найдётся парочка другая схожих и совершенно не разных рас. Хотя чего далеко ходить? Среди нежити хватает невольных подражателей. Когда всё только начиналось, именно неживые первыми попадали под подозрение. Заприметив представителя неугодной расы, последнего кончали на месте, не размениваясь на разговоры. То, что нежить на самом деле не источник заразы, удалось выяснить относительно быстро. Но, если честно... Большинству мертвяков от этого не особо полегчало. Истинного виновника найти не удалось, так что любого покойничка могут прирезать, не заморачиваясь на поиски повода, так сказать, для профилактики и во имя общего блага. Хотя с прирезать я погорячился. Только последний идиот или загнанный в угол полезет на заражённого в рукопашную или с ножиком наперевес. Достаточно одного прикосновения — и тут же окажешься по ту сторону баррикад, поймав в спину стрелу, болт или заклинание собственных соратников, у которых хватило мозгов не подставляться. Впрочем, удар в спину можно смело приравнять к акту милосердия. Метаморфоза происходит не сразу. Самый крепкий заключенный, отданный на опыты чумным докторам, продержался почти три часа, пока его изнутри пожирала зараза и насекомая. Точнее, столько продержалось его тело. Мозги спеклись намного раньше. Больше не проронив ни словом, мы закончили обход нашего участка стены, после чего вернулись к гнезду, творению артефактов и фортификаторов. Выдав условный стук ключ, отошел от двери, создавая безопасную зону, своеобразный этикет и признак хорошего тона среди дозорных. Пусть те тысячи за стеной тупые, как пробка, слухи ходят разные, А в подобной ситуации лучше перестраховаться. Двум выбравшимся варварам гнездо, мягко говоря, было тесновато. Но Глорг и Блорг упорно отказывались менять напарника на более компактного. То ли братья, то ли лучшие друзья. Ходили, конечно, шутки о связях иного рода, но я в них не верил. Нормальные парни, подобных замашек за ними не замечал. «Четверых прикончили», — бросил вместо приветствия вышедший первым Глорг. «Почти всю зелёную прошли, но гады бегать начали». «На стене всё тихо», — кивнул варвару и его напарнику, пропустил вперёд Сурию, сам же вошёл вторым, заперев за собой дверь. Понятное дело, речь шла не о Щеколде, а о магическом замке. Сломать его, конечно, можно, да и взломать тоже, но сделать это незаметно крайне проблематично. Какая-никакая иллюзия безопасности. Само гнездо... Это один огромный многофункциональный артефакт. Помимо прочих, главное его достоинство — способность переваривать любой вид подпитки, обращая ту в энергию для особых магических камней с подвешенными на них заклинаниями. Отличная штука для таких, как я и Сурия, милишников-физиков. В Тагусе таких хватает. Ведь далеко не все выбирали стезюмага или стрелка, когда создавали свои аватары. Хотя по-настоящему актуальны именно заклинатели разных мастей. Ведь далеко не у всех за спиной висит бездонный колчан. А запасы городских торгашей давно приватизировали градоправители. «Как обычно?» — отведя взгляд и, словно извиняясь, тихо спросила Сурия. «Да». Услышав ответ, девушка сразу подошла к одному из втопленных в стену камней артефактов, который быстро сменил цвет серого на алый с жёлтыми вкраплениями. буря пламя и магма. Её излюбленные комбинации стихий второго порядка. Мне же достались земляные промороженные шипы. Оба заклинания обладали довольно высокой боевой мощью. Даже при имеющихся уровнях нас хватит на один полноценный залп, после которого придётся пару минут восстанавливаться. Скорость отстрела врагов выходит просто аховая. Но вода камень точит, тем более, что выбирать не приходилось ведь твари внизу менее энергоемкие заклинания уже давно не берут. Часть энергии гнездов взяло себе, пробудив еще один скрытый в своих недрах артефакт, создавший на всем видимом пространстве в окне перед ними виртуальные маркеры. Для теллуры подобная голограмма на первый взгляд выглядела чужеродно, но на деле перед нами была банальная иллюзия, помогавшие разделить обозреваемую территорию на условные квадраты, что ощутимо упрощало жизнь как рядовым бойцам, так и командованию. Вот и сейчас я знал, что Глорк и Блорг пропахали зелёную линию. Понятное дело, что не на всю длину. Та тянулась почти на километр, а максимум на 2-3 квадрата, но и этого немало. Начнём с жёлтой. Выбор зоны Сурии всегда оставляла за мной впрочем, как и многое другое. Со дня слияния, когда Тиллура перестала быть в наших глазах просто игрой, мы с сури выживали вместе. Никакой романтики или героических похождений. Нам повезло оказаться на периферии, так что о пылающих городах и творящихся в них безумствах мы слышали лишь со стороны. Счастливчики, иначе не скажешь. Изначально нас было семеро. Неплохая группа для Гринда. Но, тем не менее, компания довольно быстро развалилась. Одного позвал друг, у второго отыскались родственники, третий нашёл более подходящую компанию, четвёртый остался с местной, а пятый однажды просто исчез. Прошёл всего месяц, а мы с Сурией остались одни. Почему нам некому идти и некого звать, мы никогда не обсуждали. Да и вообще, поначалу нас мало что связывало просто держались друг за друга за неимением никакой альтернативы. Тогда Сурия была совсем другой. Сильная и волевая девушка, она никогда и никого не слушалась, предпочитая возвести в абсолют собственное мнение. Обворожительная убийца и танцовщица, красивое и смертельно опасное сочетание, делавшее из этой девушки грозного противника. Ручаться не могу, но почти уверен, что она являлась на тот момент топовой убийцей. Уж нашего кластера точно. Пару раз я видел ее схватки с коллегами по ремеслу, и те на самом деле больше походили на избиение младенцев. Нет, конечно, имелись и исключения, но в большинстве своем разница была настолько ощутимой что даже столь несведущий человек, как я, мог ее почувствовать. Почти три месяца я терпел этот вынужденный союз, до той самой ночи, когда она пропала почти на неделю. Сурия и до того могла исчезнуть на день-другой, не размениваясь на объяснение. Тогда она считала меня едва ли не придатком скрашивающим её одиночество. Чего уж скрывать, тогда именно она была ведущей, а я ведомым. Вот только после столь долгой пропажи, вместо властной и не признающей чужое мнение убийцы, в наш лагерь вернулась... Приползла искалеченная и плачущая девушка. С тех пор прошло четыре года, а у меня до сих пор мороз по коже, когда вспоминаю о тех событиях. Сидя у костра и проклиная запропастившуюся спутницу, я далеко не сразу обратил внимание на мерный глухой стук и едва слышимый скулёж. Игнорировать столь странный звук было себе дороже. Это в игровом мире неизведанный враг в первую очередь таит в себе необычный лут и горстку опыта. В новых же реалиях Всё неизвестное внушало страх, так что пришлось принимать меры. Перехватив поудобнее молот, навесив бафы и залпом выпив пару довольно дорогих эликсиров. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я приготовился к встрече с врагом. Незваный гость не торопился. Меня словно пытались свести с ума этим мерным постукиванием и едва слышимым завыванием из тьмы. Тем не менее, я даже с ночным зрением не рискнул отойти от костра больше, чем на пару метров. Лишь спустя 10 минут я понял, в чём дело. Перебирая кровоточащими обрубками рук, Сурия раз за разом подтягивала остатки своего тела и ползла к нашему лагерю. Ей было больно, очень больно. От самого крохотного движения её лицо искажало гримаса, а сквозь плотно сжатые губы просачивался стон. Но по какой-то причине она держалась за жизнь. Едва поняв, кто передо мной, я тут же бросился к Сурии, чтобы её добить. Пусть и с оговорками, но смерть стирала, если не всё, то многие раны. Вот только едва я озвучил свои намерения, как девушка начала биться в истерике и брыкаться. Почти час я её успокаивал и уверял, что не причиню ей никакого вреда, даже во благо. Только после этого она подпустила к себе. Следующие сутки я отпаивал её зельями, не давая умереть. После ещё шесть дней она провела в таком состоянии, и лишь добравшись до особого места, видимо, бывшего чем-то сродни базы для моей спутницы, она успокоилась и решилась расстаться с жизнью. Впрочем, банальным суицидом дело не обошлось. Она провела целый ритуал самоубийством в конце. Как я предполагал, смерть стёрла увечья. Правда, оставила о них напоминание в виде тонких ниточек полос на местах, где раньше обрывались конечности. Но всё оказалось не так просто. Ради нового тела Сурия пожертвовала собственным убежищем. То рассыпалась прахом, оставив после себя лишь неприметный багровый медальон с которым девушка с того самого дня ни разу не расставалась. Поначалу она часто просыпалась посреди ночи и с криком хваталась за алый кусок металла на своей шее, словно тот таил в себе последний шанс на спасение, если... Этого самого «если» я не знал, да и, честно говоря, знать не хотел. Даже обрывков отдельных бредовых фраз, подслушанных во время её ночных кошмаров, хватило, чтобы отбить всякое желание лезть в это дело. Тем не менее, бросить Сурию в подобном состоянии я не смог. Совесть не позволила. Пусть лишь из своей прихоти и желания самоутвердиться, но она всегда сражалась с самыми опасными тварями, оставляя остальной группе неопасных противников. Изначально я планировал лишь поставить девушку на ноги и уйти. Но та слишком сильно изменилась, стала уязвимой и зависимой от меня. День за днём я откладывал наше расставание на завтра. Убеждал себя в том, что в следующий раз мы точно разойдёмся. Время шло. Постепенно вынужденный союз на жалости перерос в привязанность. А та в настоящую дружбу. Возможно, совсем скоро будет и следующий шаг. Но сейчас не то время и место, чтобы думать о подобном. Первой атаковала Сурия, направив оживший артефакт на выбранную мной область. Едва заметная огненная нить в одно мгновение скрутилась в ревущую огненную спираль с раскалённой пылью внутри. Сил девушки хватило на три долгих секунды. Подобным результатом мало кто мог похвастаться среди охранки. Тысячи насекомых обратились в пепел, обнажив сокрытых ранее заражённых. Повезло. Первый жертва, медведь, оказался едва ли не в центре заклинания. Огненная буря особого вреда твари не причинила, слишком уж сильная у заражённых магическая защита но своей цели атака сурии достигла открыла цель для меня почувствовав угрозу медведь успел сделать лишь шаг навстречу к спасительному валу насекомых но так и не успел скрыться в их толще получив между белесах буркал каменный коготь ваншот и полагающийся за убийство твари опыт отличное начало монстр оказался достаточно сильным так что я даже сумел разглядеть сдвиг в шкале опыта чем не повод для радости. Переведя дыхание и восстановив бары, мы взялись за следующий квадрат. Ревущее пламя вновь обрушилось на живой ковёр из насекомых, испепеляя тех тысячами в одно мгновение. Поймав в иллюзорную точку прицела, смазанной за потоком огня силуэт, я выпустил смертоносное заклинание — ваншот. Медленно, словно во сне, я развернулся и опустился на пол. По протоколу полагалось немедленно принять одну из 12 рекомендованных поз для ускорения регена. Но я лишь не мигая смотрел в одну точку на полу. Безумно хотелось закурить, но всё, что мне оставалось, так это всё сильнее сжимать трясущиеся кулаки. Тварей убивать легко, куда сложнее с людьми, особенно если это дети. Безумно хотелось накричать на Сорию. Наверное, это в человеческой природе искать виноватых в любой ситуации. Ведь так просто переложить подобный груз на другого. Твоя вина от этого не уменьшится, но когда плохо ни одному тебе, становится немного легче. Вот только если подумать, то я сам вызвался на роль палача, уступив спутнице более спокойное место чистильщика, который при всём желании в лучшем случае сможет лишь ранить заражённого. Может, это неправда что они умирают по-настоящему сурья заговорила тихо, но меня дёрнула как от удара током. Готовы сорваться, я озлобленно посмотрел на девушку. Но та сидела, не смеет даже посмотреть в мою сторону. Чего хотела сурья Успокоить? Подарить надежду? Возможно. Но в итоге её слова лишь болезненно кольнули сердце, развеяв иллюзию нереальности случившегося. За первые месяцы после слияния мы, игроки, многое узнали о Теллури. что то поняли сами, а что то нам вбивали в голову местные, причем ценой немалой крови с обеих сторон самым болезненным уроком было осознание того, что мы вечные, но совсем не бессмертные. Когда города захлестнул хаос и еще вчерашние простые игроки в популярную игрушку начали бесчинствовать, местные ударили в ответ, показав свое сильнейшее оружие развоплощение. Публичные казни, пусть и жестокие, но, как показала практика, довольно действенный метод вразумить миллионы истерящих людей. Почти два месяца на Центральной площади пытали игроков. Тех же, кому не повезло, казнили раз и навсегда. Впрочем, кому именно везло больше, это спорный вопрос. Палачи всегда выглядели одинаково, но они были разными. В этом никто не сомневался. Среди прочих имелся один, способный причинять боль своим жертвам. Именно ту, настоящую, с большой буквы. Ведь как иначе объяснить, что почти половина оказавшихся в его руках людей выбирали суицид, хоть и понимали, что это выход в один конец, одно из свойств пыточного карнавала, столичного эшафота. А ведь каждый из них знал, что пытать будут час, после чего, если не отпустят на свободу, то хотя бы вернут живыми в камеру. Что именно делал с людьми тот палач, никто так и не узнал. Те выжившие, что они лишились рассудка от одного упоминания о казни, замыкались или, напротив, могли напасть. «Только вокруг нашего города заражённых вечных не меньше нескольких тысяч. Даже если убитый воскреснет и вернётся сюда, мы навряд ли сможем его разглядеть в этом потоке. А ведь в осаде далеко не мы одни». С каждым новым словом огонёк в её голосе становился всё сильнее и ярче. Но лишь до тех пор, пока она не осмелилась посмотреть мне в глаза. «Ты сама прекрасно понимаешь, что это бред. От столь похожих на правду слов меня перекосило. На секунду мне словно дали второй шанс и тут же его отобрали. Ты ведь стояла рядом, когда Святоша рассказывала об этих тварях. Нет у них шансов, нет». «Ни у вчерашнего эльфа-гнома, ни у вчерашнего эльфа гнома не у сегодняшнего Я запнулся, так и не сумев сказать вслух, что убил ребёнка, словно это могло что-то изменить. «Но ведь они не могут всё знать». Она едва сдерживалась, чтобы не заплакать. Но всё же пыталась отстоять свои слова. «Хоть на одной из своих проповедей они ошиблись?» «Нет». «Так почему в этот раз они должны оказаться неправы?» Сорвавшись на крик, я уже не мог остановиться. «Прости!» Сжавшись в комок и закрыв лицо руками, Сурия отвернулась к стене. «Я...» «Мы с младшей сестрой...» «Она тоже играла...» Вид тихо плачущей Сурии в одно мгновение потушил разгорающееся внутри меня пламя гнева. Стоило понять, о чём пыталась сказать девушка. Мне стало безумно стыдно. Я со своими родителями перестал общаться задолго до слияния. На то были довольно веские причины, так что их судьба меня не особо заботила. Ничего плохого я им не желал. Просто они в моих глазах были просто крохотной песчинкой в огромной массе людей, так и не покинувших землю. Не более того. Вот только для большинства потеря близких ударила куда больнее. Особенно тех, кто не успел перетянуть в телуру родных когда была возможность, и теперь мог лишь гадать об их судьбе. Наверное, стоило обнять и успокоить Сурью. Да, это было бы правильно. Но даже понимая всё это, я не смог переступить через себя. Ведь перед глазами до сих пор стояла картина, как каменные когти разрывают тело на куски. Вернувшись к артефакту, начал перебирать список доступных заклинаний. Поначалу хотел просто чем-то себя занять, отвлечься. Но довольно быстро пришёл к мысли, что навряд ли смогу использовать когти. От одной только мысли о них руки начинали трястись. Что за Не прошло и пары минут, как моё внимание привлекла волна. Внушительных размеров вал насекомых скользил над общим потоком. Обычные заражённые тоже создавали волнение в этом живом океане, но оно было в разы меньше, почти незаметно даже если присматриваться иначе искать цели было бы куда проще лишь над особенными тварями угадывались холмики пусть и косвенный но признак силы противника сурью звать не пришлось на лице девушки ещё были следы слёз, но она больше не походила на испуганную и загнанную в угол девочку одна из тех немногих черт что она сохранила от себя прежней никогда раньше такого не видел хоть мы всегда были вместе Она кивнула в ответ моим словам. «Как подойдёт поближе, выжигай, а я накрою когтями». Я так и не смог подобрать нужное подходящее заклинание. А выбор на обум может дорого стоить и подвести в самый неподходящий момент. «Поддержку возьмём?» Неуверенно спросила Сурия, потянувшись пальцами левой руки к татуировке на запястье правой. Меч на фоне крыльев. Такую метку носили все в Тагусе. По крайней мере, я не знал никого, кто от нее отказался. Суть метки святого по-своему проста. Каждый делятся частью своей силы, которая вроде как накапливается в особом артефакте, спрятанном в недрах города. Преимущественно речь шла об излишке энергии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хиты, мана и выносливость. Любой участник этой «цепи» мог оттянуть на себя не только то, что сдал сам, но и взять у других. Вот и сейчас, если взять, мы сможем превратить гнездо едва ли не в пулемётную точку. Правда, за подобные придётся отчитываться перед светошами. Резкие перепады в потоках силы серьёзно осложняют их работу с особо мощным ритуалом в центре города, который те формируют уже почти месяц. Вроде как это поможет раз и навсегда избавиться от заразы. Долгую секунду я решал, но в итоге, прикрыв глаза, все же накрыл метку ладонью, подавая тем самым пример для Сурии. Девушка не сомневалась, тут же повторив движение. Крылья и меч налились едва уловимым светом, а тело наполнила приятная волна силы. Подпустив вал поближе, моя спутница обрушила на него огненную бурю, обнажив мягкую сердцевину. Благодаря подпитке от метки, Сурия сумела очистить огромную площадь, лишая необычного противника шанса убежать. Увидев скрывающегося под потоком насекомых человека, точнее его силуэт, я перевел дыхание. воображение успело нарисовать реликтового монстра черт знает какого уровня по слухам среди зараженных были и такие, а уж с вечным, а это наверняка был один из нас. Как-нибудь справимся. Главное, что столь крупный силуэт точно не может принадлежать ребёнку. Твою уж медь! Заклинание в одно мгновение достигло цели, пробив поток пламени, но силуэт за огненной стеной даже не шелохнулся. Видимо, я умудрился подобрать стихи, к которому у цели были топовые резисты. А ведь не исключено, что мне посчастливилось напороться на новое поколение тварей с ещё большим сопротивлением. Придётся ещё раз брать силу из метки Светошем подобное точно не понравится. Заменив набор стихий, я выбрал первое попавшееся готовое заклинание и попытался поймать в прицел тварь, но ту уже начал накрывать поток насекомых. Пламя угасло. Сурия, огонь! Ещё трижды я пытался докричаться до подруги, не смея отвести взгляд от заражённого, но та так и не ответила, а цель просто заулакло лавиной насекомых. Какого ты творишь? Побледневшее лицо девушки заставило оборваться на полуслове «Сурия!» За последние четыре года я видел её в подобном состоянии далеко не первый раз, когда она с криком вырывалась из ночных кошмаров. Как и в те моменты, сейчас она судорожно сжимала кровавый медальон. «Беги!» Я скорее прочитал по губам, чем услышал её слова. В следующий миг Сурия последовала собственным словам, бросилась к двери — сорвала все магические замки и выбежала из гнезда. Казалось бы, мелочь. Вот только за четыре года она отходила от меня едва ли не со слезами на глазах, просто боялась. Да и в другой ситуации подобная выходка ничего нам не стоила. Банально никто бы не заметил. Но после активации метки прибытия группы быстрого реагирования вопрос пары минут, а забегство с поста по головке не погладят У нас, конечно, не столица с её трибуналом, и развоплощением на месте за дезертирство. Вот только лишившись этой работы, мы попросту не сможем прокачиваться. А это слишком большая роскошь для нынешнего времени. Слабаки этому миру не нужны, и заботиться о тебе никто не станет». Бросив последний взгляд на вновь появившийся вал, тихо чертыхнулся и побежал следом за Сурией. «Догнать убийцу — нелёгкая задача, тем более для силовика вроде меня». Только благодаря подпитке и подвешенному на кольцо заклинанию с ускорением я сумел нагнать девушку, но это лишь спустя пару кварталов. «Что ты творишь?» Лишь использовав навык, я смог нагнать девушку на полном ходу, впечатав её в стену. «Если нас застукают, в охранку больше не пробьёмся!» Лишь схватив Сурию, я почувствовал, насколько она напугана. «Тагуса больше нет». Даже сейчас она пыталась вырваться, Но в противостоянии грубой силы за мной была безоговорочная победа. Если мы останемся, то...» Сурия не успела договорить. Прогремевший взрыв заставил её замолчать. От лица девушки, смотревшей мне за спину, тут же отхлынула кровь. Я уже знал, что увижу, но всё равно обернулся. В стене, пережившей не один десяток штурмов и осад, зияла огромная дыра с оплавленными краями. Зачарованный, покрытый узором руны пропитанной магией камень, шипел и пузырился, но всё же Тайл не в силах противостоять багровой жижи. Зрелище казалось настолько нереальным, что даже когда в пролом хлынул чёрный поток насекомых, я не сдвинулся с места. Стены Тагуса — это не просто камень и цемент. Это живой организм, способный восстанавливаться и сопротивляться угрозе извне и они пали после первого же удара неведомого врага? Бред. Лишь когда над городом пронёс серёв воздушной тревоги, я отчасти пришёл в себя. Не знаю, какой умник решил поставить на артефакт сирену именно этот звук, но помогло. Поддавшись панике, я даже не понял, что сурья волокла меня прочь от стен, причём весьма успешно, до этого момента. Какой бы безумной ни казалась мысль о прорыве сквозь стену, Управленцы Тагуса подумали и об этом. Благодаря метке святого, любой может поставить на прореху в стене заплатку. Её хватит минут на пять. Немного, но для того, чтобы стянуть силы к прорыву, более чем достаточно. Едва в голове оформился план, и окончательно взял себя в руки. Вот только попытка вразумить девушку словами ничего не дала. Она даже не слушала меня. Пришлось применить силу и резко остановившись отдёрнуть Сурию. Миниатюрная убийца едва не упала, но я вовремя успел её подхватить. Сория, мы должны. У меня не было заготовленной речи, но она и не потребовалась. Наполненные ужасом глаза девушки хорошо давали понять: слова бесполезны. Я совсем разберусь. Отпустить её руку оказалось куда сложнее. Предчувствие во всё горло кричало о том, что это страшная ошибка, но я сделал свой выбор. Секунду поколебавшись, Сория сорвала с шеи кровавый медальон, с которым никогда раньше не расставалась, и едва не бросила его мне в руки, словно и сама боялась, что может передумать в любую секунду. Прощай. Со слезами на глазах она растворилась в ночной тьме. «Проклятие!» С моим обвесом и способностями я едва мог разглядеть четвёртый слой тени, но девушка с ходу рухнула намного глубже, сжав в руке медальон Я побежал обратно к стене, пытаясь придумать оправдание для Сурии, а заодно и себя. С момента активации метки святого прошло намного больше минуты, а значит, вместе пролома давно орудует группа быстрого реагирования. Поток бегущих навстречу горожан, местных и вечных, меня совсем не удивил. Это дослияние, любой мог в одиночку выйти против огромной твари и, умерев, лишь посетовать о потерянном опыте. Сейчас ставки куда выше. От раза к разу время на возрождение становится всё длиннее, а шанс не вернуться всё больше. В любом городе Теллуры ежедневно сотни людей ждут родных и близких, ждут и надеются, что те вернутся из-за грани даже со стёртой памятью. «Заблокировать улицы каждому носителю метки святого позволяется использовать всеочищающий барьер». Судя по всему, штабист передавал приказ всем в городе, и это пугало. Барьеры подобного уровня съедали прорву энергии, и подобную команду могли отдать лишь в крайнем случае. Старайтесь задержать врага и постепенно отступайте к центральной площади. Попытка связаться с собственным десятником ничего не дала. Лезть к сотнику даже не стал. Впрочем, довольно скоро необходимость в объяснениях со стороны пропала. Мимо меня пробежали крылья, вечные из отряда быстрого реагирования, причём двигались они не к стенам, а прочь от них, к центру города». Не добежав до поворота с полдюжины метров, быстро отыскал взглядом тлеющие символы на стенах домов, развеявшие последние сомнения. Раз их активировали, то любой может без всяких запросов подключиться к общему потоку святой силы. Подняв перед собой руки с татуировкой, я мысленно потянулся к источнику. В тот же миг символы на стенах начали испускать потоки света, устремившихся навстречу друг другу. На тренировках подобный барьер возводился за доли секунды. Сейчас же заклинанию явно не хватало силы, и оставалось лишь гадать, успею или нет. В крайнем случае я, конечно, смогу всё бросить и убежать, но тогда заплатка развеется. Без живого маяка толку отметок ноль. Иначе все барьеры ставили из штаба. «Постой! Не закрывай!» Надрывая глотку, закричал Глорг, выскочивший первым из-за угла. «Не закрывай, мать твою!» Активировав навык, варвар за доли секунды преодолел разделявшие нас расстояние на половинки барьера успели сомкнуться. «Открой!» «Извини». Облизнув пересохшие губы, я опустил голову, не желая смотреть на все пребывающих людей, отбивавшихся за спиной варвара от пока еще единичных насекомых. «Заражены. Все они были заражены». Место от укуса насекомых можно спрятать. В отличие от черных вздувшихся вен, пульсирующих под кожей, нет. «Пусти! Светошу могут откачать! У нас еще есть время!» Продолжал наседать варвар. «Ты это не хуже меня знаешь! Перегореть не боюсь, никто из нас не боится! Так что не тяни!» Приказ. С таким количеством людей-маяков возвести новый барьер действительно будет куда проще и быстрее. Да и святоши на самом деле могут выжить заразу, а заодно и большую часть имеющихся у больного сил. Но когда действительно прижмёт, многие соглашаются. Вот только если сейчас идёт полномасштабный прорыв, святым отцам будет нет до дозаражённых, а значит, подобные выжившие будут сродни разорвавшейся бомбе в толпе. «Приказ? Приказ, говоришь? Где были твои принципы и мораль, когда со своей бабой свалил со стены, никого не предупредив? Ублюдок, ты просто убежал!» И теперь решил избавиться от свидетелей! Открой! Иначе!» Под усилившийся в разы стрекот, насекомые добрались до нашего проулка. Подобно грязевому потоку, из-за угла вытекла черная масса, поглощавшая все на своем пути. Отступавшие люди пытались отбиваться. Но что может сделать пара варваров и полдюжины местных с мирными профами? Даже пылающий огнем топор Блорга, испепелявший все в радиусе пары метров, не мог переломить ситуацию. «Это не земля, дружище!» Последнее слово Глорг едва не прорычал. «Подобное дерьмо не сойдет тебе с рук! Запомни! Как следует запомни всех нас, ублюдок!» Маснув напоследок по мне полным ненависти и презрения взглядом, варвар перехватил огромный молот и одним ударом вынес дверь в дом, в котором и скрылись все зараженные. «Запомню», — пообещал я себе, прежде чем броситься прочь. Нагнать людей оказалось не так уж и просто. Далеко не я один поставил барьеры, перекрывшие целые улицы. Но, воспользовавшись примером Глорга, выламывал двери и пробирался в соседние дома через окна. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Несколько раз едва не оказался запертым в каменных коробках, Но беда миновала, выбрался, если так можно сказать. Тагус испокон веков слыл тесным городом. А после слияния, массового заселения и перестройки эта проблема стала острее в разы, особенно ближе к центру. От заветной площади меня отделяло не меньше трёх кварталов, когда я наткнулся на первый сканирующий барьер. Такие пропускают всех, но на заразу реагируют незамедлительно, включая нечто сродни сирены. Впрочем, назвать проход свободным тоже нельзя. Четвёрка бравых стражников проводила меня пристальным взглядом. Уверен, покажись им в моём поведении хоть что-то странным, кончили бы на месте. На следующем барьере оказалось куда оживлённее. Он едва ли не упирался в стену из спин вечных и местных. Люди то и дело срывались на крик и ругань, но теснились, и толкучка не перерастала в драку. «Становимся плечом к плечу!» «В одном ряду не более пятерых! Нарушители и дебоширы отправляются в конец очереди!» Тут тоже была охрана, правда, лишь двое. Местный и вечный, судя по всему, следивших за порядком в очереди. «Те, кто принципиально не понимают, на перерождение!» Закончив вступительную часть, говоривший сменил тон на более дружелюбный и подмигнул. «Возмущаться в процессе никто не запрещает, и не забудьте метку активировать, будет хреново!» «Но наша сила святошим сейчас полезней будет!» Заняв своё место в конце очереди, даже немного успокоился. Люди не стояли на месте и довольно спешно продвигались. Причём большинство воспользовались щедрым предложением и чехвостили в хвост и в гриву управленцев города, бесполезных стражников и вообще весь мир, на чем свет стоит. Благо, дальше безобидного бурчания это не заходило. Просто народ сбрасывал напряжение единственным доступным способом, причём весьма успешно. Влившись в общий поток, я поддался этому ощущению безопасности, оказавшемуся непрочнее карточного домика. За десять минут я успел пройти около половины площади, когда с последних рядов донеслись первые крики. «Всем заражённым немедленно остановиться и...» Приказ того самого воина, объяснявшего мне правила, утонул в яростном рёве заражённых. Задние ряды тут же навалились, но толку... Выход на площадь изначально отрезан магической стеной, высшим барьером, пропускавшим через себя одного человека в пять секунд. Конечно, если тот был чист. Именно из-за сканирования люди до сих пор не смогли войти на площадь. Услышав рёв пламени, я всё же сумел извернуться и увидеть стену огня. Пусть нас отделяло всего двое, но это тот случай, когда качество важнее количества. Поняв, что позади маги, народ немного успокоился, и давка ослабла но об организованном отступлении уже не шло речи. Каждый, в зависимости от собственной силы, наглости и страха, пытался прорваться как можно быстрее. Работа на стене позволила мне прокачиваться изо дня в день, так что большинство окружавших меня горожан, в основном прятавшихся в домах, были куда слабее. Приложив талику силы, я вполне успешно начал пробираться вперёд, но успел пройти всего пару метров. Оттеснив меня словно пушинку, вперёд протиснулся огар, Одной рукой прижимая к своей спине валькирию, а другой расчищая путь. Сила, помноженная на телосложение, принесла здоровяку свои плоды. Здесь попросту некому было остановить серокожего гиганта. Зато нашлись умники, попытавшиеся пристроиться у него за спиной. С трудом оттеснившись в сторону, я сумел выбраться из начавшейся перепалки как раз в тот момент, когда над толпой пронеслись новые вопли. Стена огня никуда не исчезла, но ещё сохранившие разум заражённые бросились сквозь неё. До нас добрался поток насекомых. «Жуки!» Виск, кажется мужской, оказался подобен спусковому крючку. В один миг люди вокруг обратились в толпу. Огромное неуправляемое животное, готовое уничтожить любую преграду на своём пути. На этот раз задние ряды навалились по-настоящему, вжав впереди стоящих вставший видимым барьер. Не в силах сопротивляться потоку, я подался вперёд, но меня тут же отдавило обратно. Стоявший передо мной рыцарь активировал зону отрицания, но та практически сразу погасла, не выдержав общего напора. Толпа пошла волнами, в буквальном смысле ломая и размазывая по земле самых слабых. На моих глазах из лап того самого огра вырвали кричащую валькирию. Пеликан попытался её подтянуть к себе, но, сделав первый шаг против толпы, тут же упал с распоротой ногой. Правда, смельчак, избавившийся от столь грозного конкурента, сразу телепортировался в начало очереди. Под бок к прорывающимся насекомым. Видимо, предупреждение вояки не было попыткой припугнуть. Словно и не заметив выросшую перед ними живую гору, горожане ползли прямо по огру. Подобно утопающему, серокожий сумел вырваться из накрывшей его лавины людей, в один миг забыв о ещё кричащей спутнице. Любой выпавший из общего ритма толпы тут же становился преградой, которую втаптывали в мостовую. Когда нога вместо привычной мостовой наступила на нечто мягкое, меня передёрнуло, но я не остановился. Да, меня нёс поток людей, даже захотя помочь, ничего бы не вышло, но в том-то и дело. Я не хотел, боясь замедлиться хоть на секунду. С каждой секунды страх становился всё сильнее. Теперь, наступая на нечто мягкое, Я молил всех богов только об одном, чтобы это не оказался растекающийся поток заражённых насекомых. Отпихнув в сторону орка, который проделал секунды раньше то же самое с какой-то девушкой, я протиснулся к барьеру и приложил к нему метку святого. Отброшенный вечный уже тянул ко мне свои лапы, но не успел. В глаза ударила вспышка света, и я оказался на той стороне. Ещё одно из преимуществ работы в охране на стене — Мой статус был выше, чем у простых горожан, и магический барьер перенёс меня вне очереди. Правда, оказавшись на площади, я тут же стал на колени и сложил руки за голову. Когда тебя держат на прицеле десяток арбалетчиков и магов, не до церемоний. Лучше тихо и молча следовать протоколу. Лишь после повторного сканирования меня оттеснили к кучке таких же спасённых, где нашей проверкой занимался уже Святоша. К своему делу он подходил со всем чаянием и не ограничивался только одной высшей силой или магией, не брезгуя банальным досмотром. Раздевались все, независимо от пола и возраста. С возражающими разговор был короткий, отправляли в конец очереди, подумать. Пара таких наглядных примеров, да ещё и один выявленный заражённый, отбили всякое желание чесать языками. Благо, это была последняя инстанция, и прошедшие проверку горожане могли спокойно влиться в ряды общего потока не боясь быть убитыми на месте. Больше всего мне хотелось как можно скорее отыскать Сурию. Но лезть без очереди не собирался. Только хуже сделаю. Центральная площадь — единственное по-настоящему просторное место во всём Тагусе. До недавнего времени она считалась ничейной, но святоши оперативно подмяли столь ценный кусок города. Причём не просто так, а для дела. «Сейчас над нашими головами возвышался огромный, по самым скромным прикидкам, стометровый обелиск. А ведь его создавали в условиях оккупации и жёстких ограничений. Несмотря на размеры, подобную громадину можно было разглядеть далеко не из любой части города. Шестиэтажками в Тагусе уже давно никого не удивишь, так что при всём желании порой даже кусочек неба над головой не всегда виден. Свободного места здесь в принципе не осталось». Сам обелиск представлял собой серый монолитный пятидесятигранный клин. На каждой из его граней у самого основания сияла огромная жемчужина. Благодаря им любой желающий мог отдать этой реликвии куда больше, чем просто через метку. Всего-то нужно подойти и приложить руку. В обычное время подобным занимались в основном святоши, да разного рода штрафники. Но сегодня всё было иначе. Люди, сбившись в плотные ряды, стояли на коленях и молились, положив руку на спину впереди стоящему. Это не какой-то символ культа. Просто в этот момент все они действительно стали одной цепью, отдающей максимум доступной им силы. Тяжелее всего было тем, кто впереди. На своей шкуре как-то проверил, каково держать построение из десятка. Едва продержался 10 минут, но норматив сдал. Сейчас же речь шла о куда большем числе людей, Но святоши, а именно они взвалили на себя сей тяжкий груз, не щадили собственного тела, перегоравшего от столь интенсивного потока, и продолжали держать сияющие жемчужины. Не удивлюсь, если эти седовласые старцы ещё вчера были молодыми парнями. Внешнее же кольцо состояло из людей, взявшихся за руки, образуя непрерывный круг. Здесь люди выглядели не в пример живее и бодрее, но вместе с тем груз на их плечах был ничуть не меньше. Живой щит, иначе это построение и не назовёшь. Такой не пробить точечным концентрированным ударом, какую бы при этом силу в него не вложить. Перегорят один-два человека, но пока не исчерпаешь весь запас прочности, не получится создать даже крошечную брешь. Осматриваясь, я пытался отыскать Сурию. На площади в тень не уйдёшь, да и не повоюешь, по крайней мере, без соответствующего уровня доступа. Понятное дело, что шансов мало, но и не попытаться будет глупо. Крутанувшись на месте, я только сейчас обратил внимание, что большинство неучаствующих в молитве горожан словно заворожённые смотрят в одном направлении. Последовав их примеру, я уставился на внешний барьер, который отделял площадь от улиц, через который сам прошёл от силы пару минут назад. Сейчас он походил на огромное стекло, в которое вжимало десятки людей. Они пытались кричать и бить, но на них давилось такой силой, что они едва могли пошевелить хотя бы пальцем. Всё, что им оставалось, так это едва заметно вздрагивать время от времени. Я стоял достаточно далеко, чтобы видеть разом всё месиво из тел. Понимание того, что сам едва не стал частью этого, пробрало до дрожи в ногах. С каждой секундой гримасы ужаса на лицах становились всё страшнее и отчаянней. Помимо воли, взгляд зацепился за девушку, совсем молодую, лет 18 на вид, из наших, вечных. Хрупкую и слабую её подмяли и придавили едва ли не к самой земле. И продолжали напирать сверху. Случись это на земле, она бы давно умерла. Но мы были в теллури, и вечная продолжала цепляться за жизнь, пытаясь протиснуть руку с татуировкой к барьеру. «Стоило девушке поймать мой взгляд?» И в её глазах вспыхнул огонёк безумной надежды, настолько сильный, что я невольно сделал шаг вперёд, словно в самом деле мог ей чем-то помочь. Остановил меня совсем не глаз рассудка, а ужас, когда на милом личике начали расползаться чёрные пятна, быстро обратившиеся в язвы, из которых хлынули жуки. Они лезли отовсюду, прогрызая себе путь сквозь людскую массу. Прошло не больше дюжины секунд, а сквозь барьер можно было разглядеть лишь живой чёрный поток. Даже бравые вояки, сортировавшие прибывших, замерли в нерешительности, чего уж говорить об остальных. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Впрочем, бездействие длилось недолго. Пошедший трещинами барьер заставил опомниться почти всех. Хлынувший на площадь поток из насекомых и тел, пожираемых заживо людей, разлился на несколько десятков метров, но тут же напоролся на стену всеочищающего огня. излюбленное орудие святых отцов против любой заразы. Центральная площадь, даже сама земля вокруг обелиска были пропитаны их силой. Так что лавина насекомых просто обращалась в пепел, не в силах преодолеть эту преграду, до тех пор, пока в бой не вступили новые твари. Посреди моря насекомых взревела огненная воронка. Поначалу мне даже показалось, что это дело рук святош Но спустя секунду иллюзия развеялась. Ожившее пламя сорвалось с места и, прочертив выжженную полосу, вонзилось в волшбу святых отцов. Пылающая стена продержалась жалкие секунды, прежде чем без остатка была поглощена девушкой. Сожрав чужую магию, она на короткий миг открыла свой истинный облик. Пылающая обнажённая дева, под чьей поступью плавился даже зачарованный камень центральной площади. Оборонявшиеся маги нанесли ответный удар быстро и жёстко. Там, где не справился огонь, реванш взял лёд. Тварь оказалась безумно сильной. Поодиночке? Нет, даже атакуя её сильнейшие стихийники города, Исход был бы предрешён, но нас было куда больше. Вода, ветер, лёд, стужа, буря. Горожане вложили в атаку всё, что у них было. Со стороны могло показаться, что это не имеет смысла. Даже столь слаженный удар не смог пробиться сквозь пылающую ауру. Но если присмотреться, та стала угасать. Едва зародившиеся в наших душах радость угасла в миг когда из моря насекомых показалась вторая тварь. Нижнюю её половину заменяла россыпь щупалец, которые я едва не принял за бордовое платье. Но первый же шаг девушки открыл их истинную природу. В отличие от первой, она повелевала стужей, и равных среди оборонявшихся не нашлось. Против магов обернулось их собственное оружие, резко сменив вектор и обдав тех сырой, но безумно мощной силой. В этот момент, когда в наших рядах началась паника, Появилась третья тварь. В отличие от своих товарок, она не спешила нападать. Она просто шла. Шла мимо раненых и уже мёртвых, пожирая их кричащие души, неспособные укрыться в мгновенно истлевающих телах. Святоши собирались с мыслями недолго. Сияющая сотня, элитный отряд и карающий клинок святых братьев двинулся на борьбу со злом. Я, как, наверное, и многие, был уверен, что этих бойцов — их пастыри до последнего будут держать возле себя, но собственными глазами увидел обратное. Преисполненные праведным гневом сотни горожан также сорвались с места. Загнанные в угол, они бросились сражаться за свою жизнь. Пусть в своем страхе, но они смогли открыть сердце для веры и принять частичку ее силы. С каждым шагом их тела сияли все ярче, а ауры крепли. Сотня сразу же атаковала троицу девушек, в то время как простые горожане, защищённые светом, собственными телами вспороли поток жуков. Тем не менее враг держался, причём весьма успешно. Нам удалось остановить прорыв, но не отбросить его назад. Огненная дева кружилась в своём смертельном и сводящем суматанце. Лишь благодаря работе огромного числа клириков на мостовой ещё не лежало ни одного обугленного тела. Её спутница, повелительница стужей, Дестовала иначе. Закрывшись ледяной бронёй, она тянула силу из иных планов, Пыталась тянуть. Наши шаманы не дремали и лишь навалившись более чем полусотни духов, сдерживали врага. Первую кровь пролила третья девушка, казавшаяся куда безобиднее прочих. Эту иллюзию развеял молотобоец, решивший одним ударом избавиться от неведомого противника. Ему оставалось не больше дюжины шагов, когда его пронзили десятки костей собственных костей, вырвавшихся из тела подобно уродливому окровавленному ежу с белыми иглами. Подобная способность наверняка отнимала прорву сил, тут же сожранная душа наверняка их восполнила. «Братья и сестры, станем же единым целым перед ликом всеочищающего света! Откройте высшим силам свои души и дайте им путь в этот мир!» Голос его святейшества ворвался в разум, подобно тарану, сметающему со своего пути любые преграды. Лишь чудом мне удалось не поддаться этому напору и не упасть на колени, подобно тысячам горожан, до этого момента лишь пытавшихся спрятаться за чужими спинами. Жест полный отчаяния, иначе и не назовёшь, но именно он переломил ход битвы. Воля тысяч людей, слившись в едином порыве, породила волну света — не просто обрушившуюся на врага, но и едва не уничтожившую. Твари замерли не в силах перебороть ослепительный поток, срывающий с них целые пласты плоти. Казалось, ещё секунда, и их попросту развеет, но противник держался, отказываясь умирать здесь и сейчас. «Нет ничего сильнее нашей веры! Откройте ей свои сердца! Пустите её в этот грешный мир!» От толпы, что окружала обелиск, отделилась группы тех самых старцев пропустивших через себя океан силы, говорил святой отец побелевшими глазами ведомой товарищами под руки видимоимо этот человек отдал всё, что у него было. Слова старика нашли отклик в сердцах и с губ людей начал срываться сложнейший речитатив, как будто нечто вкладывало нужные слова им в головы. На этот раз поток света не был неуправляемым обретя форму он вонзился в тех самых стариков, наполняя их силой, которую они тут же выпустили обрушив на тварей. Сияющая волна не только смела словно мушек трёх тварей, но и обрушилась на поток насекомых, в одно мгновение уничтожив их на всей площади. А после и восстановив рухнувший барьер. Почувствовавшие вкус победы горожане разразились ликующими криками, ослабив силу молитвы в столь важный момент. Среди витающего в воздухе тлена сейчас можно было различить четыре фигуры. Три из них, лежащие на земле, принадлежали девушкам-монстрам, четвёртая же тому самому человеку, так испугавшему Сурью. «Очиститесь от скверны!» Черпая силу из собственных тел и душ, святые отцы нанесли ещё один удар, после которого, как один рухнули на колени, сплёвывая на мостовую кровь, вот только даже сконцентрированные на одном человеке, они смогли лишь развеять его плащ но цену за это пришлось заплатить куда большую, чем могло показаться на первый взгляд. Решившись единственной преграды на своем пути, на свободу вырвалась аура твари, подобно чернильной капле, что упала в бочку с водой. Она пронзила пространство на несколько метров множеством щупалец и продолжала ползти дальше. Несчастные, оказавшиеся в радиусе ауры, не в силах сдержать криков и воплей, за доли секунды обращались в зараженных с уже выжженным разумом Лишь воины из сияющей сотни смогли противостоять этой силе. Но и те спешно отступили, не смея нападать на него. Человек. Всё же когда-то это был человек. Именно его тело стало сосудом для источника той самой заразы, что лишало жизни даже вечных. Всё тело, словно высеченное в камне статуя, было покрыто трещинами, из которых сочился чёрный с зелёными прожилками дым. Лицо больше походило на гладкую маску, с двумя чёрными провалами глазниц, внутри которых бурлила тьма и свет. На груди угадывался спаянный с плотью механизм, состоящий из множества движущихся колец. «Братья! Отриньте страх! Победа близка!» Подкрепляя слова действием, старец несколькими движениями вывел собственной кровью руну под ногами и одним ударом смёл едва появившееся войско заражённых Именно этот удар смог привлечь внимание врага. Тот, кто хоть раз слышал звук рвущейся плоти, сразу его узнает. Этот влажный треск трудно перепутать с чем-либо. Вот и сейчас я услышал именно его. Причём источником оказалась тварь. Неведение длилось недолго. Оно открыло свою пасть, казалось, ведущую к чёрной дыре. На первый взгляд могло показаться, что ничего страшного не случилось, Вот только отчаянные вопли тысяч людей, чья плоть начала таять прямо на глазах, говорила об обратном. Люди словно оказались посреди невидимого потока кислоты, пожиравшего их тела слой за слоем. А что самое страшное, когда не оставалось плоти, наступал черёд души. Обнажённые искры, не в силах спастись, устремились единым потоком к убившему их монстру. Их ужас оказался настолько сильным, что ударил по выжившим товарищам. Упав на колени, я закрыл уши, но так и не сумел заглушить сводящий с ума вой пыль тысяч обречённых душ. Однажды мне доводилось видеть последствия неудачной попытки сожрать лишь одну душу вечного. В тот день я охранял бригаду ритуалистов соскребавших со стен остатки бывшего коллеги, решившего стать на тёмную дорожку. Наша искра, по крайней мере, тех, кто не решился вечности, таит в себе целый океан сырой силы, способной разорвать на части слишком слабый сосуд. Высшее меры наказания не просто казнь, а отдание души на съедение особым механизмом, что были сродни сердцам для целых городов. Воображение уже рисовало, как переоценивший свои силы врач разлетается в клочья. Вот только тварь не спешила предаваться предсмертной агонии. Оно продолжало жрать. «Цвет, наполни меня!» Среди попавших под удар были и рыцари из сияющей сотни. Вот только они не стали ждать, пока их поглотят, а сами развеяли свои души и напоследок ударив врага. Атака смертников оказалась достаточно сильной, чтобы оставить на лице маски длинную трещину, а пасть наконец-то исчезнуть. Зияющий провал вновь затянулся, оставив после себя лишь ровную поверхность. Пусть на короткий миг, тварь обнажила свои эмоции. Водоворот света и тьмы угас в его глазах, обнажив пустоту. Ненависть. На короткий миг она переполнила его. Как я сумел прочитать эту эмоцию? Он её просто не скрывал, едва не перемешав кашу моей мозги одной своей яростью. Чем бы ни была эта маска, она наверняка представляла для него немалую ценность. Впрочем, порыв длился недолго. Его взор вновь затуманился, а от эмоций не осталось и следа. Воспользовавшись заминкой врага и получив подпитку от самопожертвования братьев, рыцари сияющие сотни ринулись в битву с новыми силами, оттесняя троицу девушек-монстров. «Настало время воздаяния за все твои прегрешения!» Пошатываясь, Святейший поднялся на ноги, сорвав с груди осколок мерцающего осколка. Застывшая частица света, величайшее сокровище ордена, казалось, может развеяться от малейшего неловкого прикосновения. Но, тем не менее, она без труда вошла в плоть старика и растворилась в нём. Святейший рухнул, словно подкошенный, но вместе с тем его губы продолжали шептать слова молитвы, а голос всё больше наполнялся благоговением, утопая в потоках света, липшихся из его собственного тела, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И окутывавших его непроницаемой сферой. Что бы ни сделал святейший, это заставило твар действовать. Сделав первый шаг, он вытянул лапу в сторону сражавшихся девушек и сжал когти в кулак. Замерев на миг, они рывком подались вперёд, подобно марионеткам в руках неумелого кукольника, и бросились к кокону света. Попросту сметая на своём пути рыцарей из сотни и вместе с тем подставляя под удар свои спины, они почти добрались до цели, но к тому моменту оставшиеся святые отцы уже вонзили себе в грудь малые реликвии, став живым барьером на пути. «Сияй!» В едином порыве бросили остатки сотни, становясь на колени и прижимая к груди сжатую в кулаке крупицу света, обратившись живыми пульсирующими маяками, породившие паутину из света. Она не могла остановить кукловода, но ощутимо замедлила скорость его шагов. Время. Сейчас оно было куда важнее жизни людей, и те осознанно шли на размен. Едва кто-либо из сияющих терял все нити. Он просто бесследно угасал, словно сам был светом. Тем временем марионетки-твари, обрушив все свои силы, всё же смогли сломить защиту одного из коконов. В отличие от рыцарей Сияющей Сотни, он не просто угас, а вспыхнул опаляющей вспышкой, нанеся немалый урон врагу. Но куклы и не думали отступать, а шаги их хозяина стали уверенней. Ещё дважды площадь заливали вспышки света, знаменуя угасание ещё одного из защитников и заставляя сердца выживших горожан замирать от ужаса. К счастью, этого оказалось недостаточно, чтобы сломить защиту. Оставшиеся коконы один за другим опали, высвободив переродившихся старейшин. Распахнув белоснежные крылья, возвысившиеся тут же ринулись в бой, первым же ударом лишив огненную тварь одной из лап. Пламя оказалось не столь хорошей защитой против истинного света. Впрочем, как и лёд, повелевающая стужей марионетка, схлестнувшись со вторым ангелом, тут же потеряла часть своих щупалец. Лишь тварь с силой смерти, возможно, и тьмы, смогла отдать отпор, лишив едва переродившегося ангела одного из крыльев. Возвысившиеся были сильнее. Вот только на самом деле сейчас это ничего не стоило, ведь главный бой между Святейшим и Кукловодом всё ещё не начался. Последний не стал дожидаться, когда уничтожат его вассалов, и сделал это первым. Вытянув перед собой лапу, и, намотав на неё ставшие видимыми цепи, резко потянул на себя. Рывок оказался столь сильным, что ни одна из троицы не смогла устоять на ногах. И, отлетев на полдюжины метров, вдвое большее расстояние их попросту протянуло по земле. Кукловод сумел вырвать своих марионеток из окружения, не потеряв ни одной из них. Но это точно не была победа. Сияющая сфера Святейшего наконец-то развеялась. В создании, представшем перед нашими взорами, ничего не осталось от изнеможённого старика. Он переродился во всех смыслах. Слабая оболочка ушла, уступив место молодому и сильному телу без единого упоминания о былых ранах, а за спиной его раскинулись разом четыре крыла. Глава Ордена возвысился до Херувима. «Сердца полные бурлящей злобы!» Голос Святейшего изменился, обретя властные и потусторонние нотки. «Должно быть очищено единой волей Бога нашего!» Вспыхнув, крылья Херувима обратились в пылающие потоки, вонзившиеся в тела ангелов, преображая их в архангелов. «Отрень тьму и прими покаяние!» Святейший протянул руку, давая шанс даже такой твари, как кукловод, но тот не снизошел до ответа. Словно насмехаясь над святым, враг раскинул за спиной собственные крылья, сотканные из потоков тьмы. Прежде чем архангелы успели отреагировать, он повторил движение святейшего, пронзив марионеток черными жгутами. До сих пор лежавшие на земле куклы вновь ожили, огласив площадь отчаянным и полным боли криком Их преображение совсем не походило на то, что даровал ангелам святейший. Плоть насильно изменяли, А кости ломали, заставляя тело обрести новую форму. С каждой секунды в их воплях оставалось всё меньше человеческого, уступая место животным ноткам. Тела также не отставали, обрастая новой плотью. Не нужно быть гением, чтобы почувствовать неладное. Архангелы сорвались с места в тот же миг, но, тем не менее, опоздали. Крики агонии оборвались так же неожиданно и резко, как и начались. Подбросив тело в воздух, повелительница смерти приземлилась на четыре лапы в образе чёрного варга с полосками белоснежной костяной брони. Переродившаяся тварь оказалась размером с человека и легко могла перекусить последнего пополам. Издав протяжный вой, волчица бросилась вперёд, порождая клона каждым своим новым шагом За жалкую пару секунд весь численный перевес архангелов сошёл на нет. На первый взгляд могло показаться, что каждая волчица в своре выбрала отдельную цель. Но в решающий момент большая часть набросилась на одного Архангела, в то время как остальные исполнили роль живого щита. Лишённые страха клоны продолжали пожирать Архангела, даже когда их самих рубили на части, а живучести этих монстров можно было лишь позавидовать. Перерубленный напополам монстр, с вывалившимися наружу внутренностями, продолжал обгладывать руку врага. Всего пара секунд, а на земле осталась лишь месиво из кусков плоти, обильно сдобренных кровью. От переродившегося старейшины остался лишь обрубок лишённой конечностей и головы. А что самое страшное, останки, обратившись к тленам, собрались в ту изначальную тварь. Да, она была ранена, но далеко не смертельно И уже начала в прямом смысле слова зализывать раны, скрывшись за спинами своих товарок. Главную свою задачу она выполнила, выиграв для них время. Пылающий медведь и ледяной барс. Первый внушал своим размером. На его фоне даже чистокровный огар не будет выглядеть великаном. Замахнувшись огромной лапой, она обрушила всю свою мощь на ближайшего из архангелов. Крылатый тут же подставил сияющую защиту. Но та сразу покрылась трещинами и разлетелась десятком осколков. К счастью, он успел увернуться. Вторая, напротив, совсем не внушала размерами но это с лихвой компенсировалось скоростью и силой. В моих глазах она обратилась смазанной тенью, мерцающей между ангелами, оставляя на их телах незатягивающиеся кровоточащие борозды от когтей. Даже не заживая, такая рана не могла быть опасной для возвысившихся, по крайней мере, если их не слишком много. Но проигнорировать несколько десятков таких порезов не смогут даже архангелы. Медведь и барс идеально дополняли друг друга. Но даже столь слаженной работы было недостаточно для победы. Связав боем троицу, архангелы перегруппировались. Большая их часть устремила свои взгляды к главной цели кукловоду. Восемь призванных копий света за мгновение преодолели разделявшие расстояние и пронзили цель. Вот только монстр даже этого и не заметил. В отличие от восьми горожан, которых разорвало на месте, окатив окружающих фонтаном из крови и плоти. Помимо своей воли Они приняли удар вместо своего хозяина. В суматохе сражения всё же нашлись насекомые из чёрной лавины, пронёсшие заразу в наши ряды. Дважды архангелы атаковали врага, но каждый раз итог оставался неизменным. Вместо него страдали горожане. Едва уловимый кивок Херувима и подле переродившихся приспешниц осталось лишь трое крылатых с сильнейшими ранениями, в то время как остальные сами бросились к монстру. Двигаясь единой формацией, они обошли его полукругом, готовясь и вовсе замкнуть кольцо. Здесь не было изящных ходов и зубодробительных манёвров, всё было просто и понятно. Ведь пусть многие из сотни уже пали, хватало и выстоявших рыцарей, сиянием своих душ, сковывавших движения врага. Кукловод обладал неимоверной силой и ужасающими способностями. Вот только и муравьи, собравшись в единый поток, способны опустошить целые гектары леса. Пусть каждый шаг будет стоить нам пролитой крови, хватало людей, способных сделать подобный шаг. Сам же монстр словно и не видел врагов перед собой, продолжая упорно шагать навстречу к Святейшему. Даже когда крылатые были в полушаге от него, с занесёнными для ударов клинками света, его пустующий взгляд смотрел лишь перед собой. Вот только архангелы не собирались использовать уже несработавший приём. Замакнувшись клинками, они так и не обрушили на врага удар, а, обратившись в свет, вонзились в него. Один за другим они жертвовали высшими сущностями, переполняя своим светом прогнившую душу, который был для неё подобно яду. Подобный удар обрушился и на его приспешниц. Подобно воронке, души архангелов потянули вслед за собой искры сияющей сотни, а после и обычных горожан. В какой-то миг я почувствовал прикосновение чего-то большего. Оно словно спрашивало, готов ли я отдать собственную жизнь ради победы. Не было никаких уговоров, хватило одного моего страха перед окончательной смертью, чтобы порождённая высшими волжба отступила, оставив меня со смешанным чувством стыда и облегчения. У всего есть предел. Первый, как ни странно, перегорела медведица, с рёвом утонувшая в ослепительном сиянии. Огромный силуэт в одно мгновение истончился, а после исчез. Огненная тварь развеялась. Ледяной барс прожил секунды больше, а вот варг сопротивлялась почти полдюжины секунд, но исход остался прежним. Это безумие смогли пережить немногие. На всей площади осталось лишь около полусотни горожан. Остальные, в отличие от нас, выбрали отдать жизнь, но победить врага. Святейший, пусть его крылья и потускнели, выглядел невредимым, в отличие от кукловода. Монстра словно пропустили через мясорубку, одновременно пытаясь поджарить. Вместо левой лапы красовался обрубок до локтя. Рваные края, куски плоти, сломанная кость, и тем не менее ни одной капли крови. Даже сейчас этот тварь внушала страх, хоть умом я и понимал, что он едва держится на ногах, его марионеткам, чтобы развеяться хватило раз в 10 меньше. Это разом на всех троих «Отринь тьму, дитя порока и злости!» Подойдя вплотную к врагу, святейший возложил на его склонённую голову, окутанную сиянием гласть. «Настал миг! Обрести свободу!» Кукловод не ответил и даже не пытался сопротивляться. Но впервые в своей жизни я почувствовал столь сильный страх и безысходность, словно на моих глазах святейший вынес себе и всем нам приговор. Активирован амулет «Последний шанс». Получен эффект «Абсолютная защита» 24 часа. Невозможно атаковать и контактировать с окружающими. Число зарядов — один из трёх. В тот же миг меня окутало мягкое белое сияние, а кукловод начал меняться. Не было никаких сияющих защитных коконов, плоть поплыла, преображаясь в нечто новое. Кожа почернела, словно сгорая изнутри а трещины по всему телу наполнились багровым сиянием. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сиянием. Не обращая внимания на опаляющее сияние глани, монстр поднял голову, но сделать ничего не успел. Лишь раз взмахнув всеми крыльями, святейший отлетел метров на двадцать. «Наконец-то ты обнажил свой истинный облик!» Опустившись на колени, Святейший вонзил вновь обратившиеся потоками света крылья в обелиск. «Сколько в твоем теле заточено душ! Теперь, когда маски сброшены, я наконец-то их слышу! Каково это жить, каждую секунду утопая в несмолкаемых воплях собственных жертв? Лишив их всех посмертия, ты обрек их на участи безвольных рабов, вынужденных отдавать тебе все свои силы. Ты не жалел никого, стремясь лишь множить собственную силу. Но именно они станут твоим концом». Укрывшись сияющей сферой, Херувим погрузился в молитву, заставляя обелиск испускать едва уловимый гул. Тварь так и не снизошла до ответа. Поднявшись на ноги, она, словно позабыв о святейшем, подошла к тому самому месту, где пали марионетки. Только сейчас я понял, что их тела не развеялись бесследно, оставив после себя костяки, которые уже начали обрастать плотью. Почуяв хозяина, куклы потянули к нему дрожащие руки с кусками гниющей плоти. Даже сейчас они были готовы служить, вот только кукловод думал иначе. Склонившись над останками одного из тел, он вонзил когти в череп прислужницы и вырвал сияющий тьмой глаз после чего марионетка, словно лишившись остатков сил, тут же затихла и больше не подавала признаков жизни, а трофей перекочевал в глазницу самого кукловода. Подобное повторилось ещё дважды. Тварь обрела глаза, заплатив за них жизнью приспешниц, словно те были расходной монетой. Подойдя к сфере, выставил перед собой обрубок, с которого лишь сейчас хлынула кровь, густая, с чёрным отливом, Она лилась на землю и, повинуясь воле монстра, выстраивалась в сложнейший узор, взявший в кольцо святейшего. Едва с обрубка сорвалась последняя капля и стала частью узора, как тот тускло затлел, начав притягивать к себе всю пролитую на площади кровь, а такой было немало. Отчаянный вопль полусотни людей напомнил мне о том, что вокруг не кино или страшная история, а реальность, частью которой я и являюсь. Кричали те выжившие горожане, так и не покинувшие площадь. Люди и не люди падали на колени, хватаясь за лица, словно это могло остановить хлынувшую из глаз, носа, ушей и рта кровь. Но это было лишь началом. Волшбе кукловода было плевать, что столь желанная кровь всё ещё является частью чьей-то плоти. Людей медленно тащило по мостовой. Те, кто пытался сопротивляться, начинали истекать кровью сильнее прежнего, и довольно быстро теряли силы, и уже безвольными тушами волоклись к рисунку, где их окончательно высушивало. Даже пожрав всех, ритуальный круг не обрёл достаточную силу, чтобы сломить сферу. Словно живая тварь, он тянулся к хозяину, прося о новой жертве, и не заставила себя ждать. Когда я услышал сдавленные стоны, внутри меня всё оборвалось. На площадь вышел смазанный силуэт точная копия кукловода, до того, как он изменился, и в его лапах была Сурия, то, что от неё осталось. Обглоданный кусок тела, лишённой конечностей. Именно в таком виде она приползла в ту роковую ночь. Тень, та, над кем Сурия должна была иметь полную власть, сделала из неё беспомощный кусок мяса, который бросили к ногам хозяина. Но та, не долетев до земли, замерла в воздухе, в то время как размытый силуэт вновь стал частью твари. Словно разорванная на части кукла, подвешенная на нитке она продолжала истекать кровью, жадно пожираемой узором на земле. «Я делала всё, как ты сказал». Сурия с трудом держалась, чтобы не потерять сознание. Да и то, скорее всего, это была не её заслуга. Кукловод, замерев на миг, прикоснулся к своей груди и покачал головой. После чего указал на меня. После чего положил уцелевшую лапу на глаза девушки, заставив их закрыться. Долгую секунду она видела безмятежный сон, но после ему на смену пришёл кошмар. За эти годы я слышал её ночные крики не одну сотню раз, но эти были куда сильнее. Даже начав захлёбываться собственной кровью, она так и не смогла умереть. А вскоре к воплям добавился ещё один голос доносившийся из глубин той самой сияющей сферы, внутри которой был сокрыт Святейший. Ритуальный круг тем временем начал расползаться по светящейся поверхности сферы, и подобно кислоте проедающей плоть вскрывал, казалось бы, нерушимую защиту. Святейший сопротивлялся, но все новые потоки крови, текущие из Сурии, не оставили тому ни единого шанса. Едва барьер пал, Девушка рухнула на землю, словно все удерживающие её нити разом оборвались. Она была больше не нужна кукловоду. Теперь её место занял Крылатый. Обелиск за спиной Святейшего лишился всех вложенных в него сил. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы на равных противостоять кукловоду. Подобно Сурии, Крылатый растянулся в воздухе перед монстром, который вновь раскрыл свою пасть, в недрах которой скрывалась бесна. Кожа, плоть, кости. Всё, обращаясь в алый пар, затягивалось в бездонную воронку до тех пор, пока не осталось ничего. «Неправда! Неправда! Неправда!» Всё, что я мог, это колотить разбитыми в кровь руками по барьеру, заливая его внутреннюю грань кровью. Мне было плевать, что, окажись я по ту сторону, стал бы очередной жертвой, куском проглоченного тварью мяса. Неважно. Я хотел... Жаждал всей душой отомстить ублюдку, не просто убившему, а уничтожившему ту, кого я любил. Впервые в своей жизни я по-настоящему молился богам и демонам одновременно, прося хотя бы шанс о возмездии. «Убью, убью, убью!» Одно единственное слово обратилось в мантру, и я даже не сразу осознал, что перед глазами появилась системка. Успешно освоен уникальный класс «Шаман крови». Добавлена способность «Читающая кровь». Отныне для вас открыты судьбы тех, чья кровь в ваших руках. Потратив толику собственных сил, вы сможете заглянуть в будущее любого. Будучи первой в своем роде, даже собственная судьба для вас не загадка. Но помните, каждый ваш шаг может изменить увиденное будущее. Раз в сутки вам дарована способность к прозрению — увидеть будущее одного из существ. Пожертвовав собственными силами, один уровень, вы можете самостоятельно призвать прозрение. Увидеть судьбу одного и того же существа возможно лишь раз в месяц. Потратив часть собственных сил, пять уровней, вы сможете обнулить список прочитанных судеб. Получено задание предотвратить неизбежное. Волей судьбы вы стали свидетелем переломного момента в жизни этого мира, когда все обитатели Срединного мира лишились последней надежды на выживание. В ваших силах изменить судьбу и дать всем шанс. Награда. Плюс сто уровней. Реликвия. Сто тысяч золота. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Диана! Знакомый и вместе с тем такой далёкий голос заставил отшатнуться от «Юли?» «С тобой всё в порядке?» и почти полчаса сидела на месте, а под конец ещё и на нашёпотывать что-то начала. В голове всё смешалось. Ещё секунду назад я был… была… совершенно иным человеком. Видение ушло. Вот только боль в груди осталась, а по лицу продолжали скользить капли слёз. Не было никаких сомнений в том, что мне открылось в видении. Той тварью, кукловодом, был Артём а его куклы – я, Аня и Юля. От этой простой мысли стало не по себе. «Диан, нам, наверное, пора возвращаться, даже если совет затянется, давай подождём Алькора в обители». «Я тоже за него волнуюсь», – поддержала Аня. «Давай вернёмся». «Прежде чем мы вернёмся, мне нужно кое-что вам рассказать». Одно упоминание об Артёме заставило сердце болезненно сжаться а душу наполнится ненавистью и ужасом. Отголосок чужих эмоций развеялся, вот только мой собственный страх никуда не делся. Как бы мне не хотелось обратного, я была абсолютно уверена, что на самом деле заглянула в наше общее будущее, в котором Артём, тот, кто уже давно успел стать больше, чем другом всем нам, обратился в монстра и виновником конца света.